Эпилог. Уроки истории. Волин отложил последний лист и посмотрел на генерала изумленно. — И это все? — спросил он. Воронцов скупо улыбнулся. — О всяком случае, все, что посчитал нужным, написать Загорский. — Выходит, Стайсель все же принял предложение японского командования? Генерал покачал головой. — Сложно сказать. После того, как японцы ценой неимоверных потерь взяли гору высокую, С нее была расстреляна русская эскадра. Во время штурма горы Высокой был убит генерал Кондратенко. Сопротивляться стало совсем трудно, и Стессель все-таки сдал порт-Артур. «Стесселя, насколько я помню, потом судили за сдачу крепости сказал старший следователь. «Судили», — кивнул Сергей Сергеевич. «И даже приговорили к расстрелу. Однако позже заменили смертную казнь десятилетним сроком, а вскоре его все помиловали». — А отряд «Пинтуй», который собрал Тифантай? — спросил волен — По-моему, он еще потом воевал с японцами. — Воевал, — кивнул генерал. — Вот только это был не тот отряд, с которым шел Загорский. Первый состав отряда погиб под порт Артуром. Почти все, кроме командира, еще нескольких человек. Но Тифантай спустя некоторое время снова набрал людей и тоже назвал этот отряд «Пинтуй» честь героически погибшего первого, впрочем. Никакие китайские отряды победить нам так и не помогли. — Но ведь после сдачи порта Артура война еще продолжалась, — возразил старший следователь. — Продолжалась, — согласился Сергей Сергеевич. — Был Мукден, был Ла Цусима. Но нам, в конце концов, пришлось отступить. Это была трудная для нас война, и условия, которые нам выдвинули японцы при заключении мира, были весьма для нас оскорбительны. Но... На наше счастье, посредниками в переговорах выступили американцы, которых мы не любим, но от которых, нужно признать, иногда все-таки бывает польза для человечества. Кроме территориальных уступок, японцы требовали от нас и контрибуции в миллиард с лишним йен. Однако тут на них надавил американский президент Тедди Рузвельт. Он заявил, что если японцы будут настаивать на своем, Америка возьмет в дальнейшем споре русскую сторону. Потерять такого союзника японцы побоялись, и при заключении мира вынуждены были удовольствоваться теми территориями, которые мы им отдали сами. Он задумался на минутку, потом вздохнул и продолжил. Но дело, видишь ли, даже не в этом. А дело в том, что мы, во-первых, недооценивали противника, и, во-вторых, были слишком беспечны. Мы считали Россию бронтозавром, а Японию макакой. Мы смеялись и благодушствовали. Что может макака против бронтозавра? Даже Загорский пишет, что задолго до войны японцы делали на нашей земле все, что хотели, и чувствовали себя там, как дума. А этого никак нельзя было допускать. Конечно, война — это последнее дело, и лучше без нее обойтись. Но если уж взялся воевать, воюй подготовленным. В противном случае никакой гений разведки тебя все равно не спасет. Что ж касается дня сегодняшнего, то для того и существует наука и история, чтобы мы учились на ошибках прошлого. И в другой раз ни при каких обстоятельствах их не повторяли. Вот так-то, Волин, так. И никак иначе. Воронцов умолк и о чем-то задумался. Молчал и старший следователь. На улице сгущалась ночь. А на стене над ними размерены тикли огромные часы. История, наконец, перестала быть прошлым. Она, как могучая река, двигалась сейчас мимо них и вместе с ними.